Часть четвертая. Столевары, наша сила в плавках. Маша, передайте это полковнику Петренко. Скажите, если я погибну, пусть считают меня коммунистом. А если погибнут они? Тогда пусть их считают коммунистами. Кинофильм «На Дерибасовской хорошая погода» или «На Брайтон-Бич опять идут дожди». Глава первая. 14 ноября 1894 года. Российская империя, Санкт-Петербург, Зимний дворец. Ульянов кружился в вальсе на этом чудном приеме по случаю дня рождения императрицы. Примечание. День рождения императрицы было 14 ноября по старому стилю. Впрочем, даты в XIX веке все указываются в нем. и думал о том, что прошло за эти два года с того момента, как он впервые попал на аудиенцию в Зимний дворец. Долгих, сложных и чрезвычайно насыщенных. Мир потихоньку менялся, не только в мелочах и второстепенных аспектах, со скрипом, но лед тронулся. Главным его придворным достижением с большими геополитическими последствиями стало то, что император Александр III все еще был жив. Само собой, не просто так, а испытывая изрядную благодарность перед Вовой. Ведь тот сначала подарил им супругой два странных амулета из золота, а потом, применив портал и усыпляющий газ, немного омолодил и подлечил. Настолько, что это не осталось без внимания окружающих. Тем более, что дарились подарки сообщением о том, Будто если их вручить самыми добрыми намерениями, они немного омолаживают и укрепляют здоровье. Так вот, благодаря усилиям их доброй феи, Вовочки, августейшая фамилия помолодела буквально на глазах, скинув за какие-то несколько недель лет 15. А Мария Фёдоровна и без того не сильно склонная к старению и увяданию, так и вообще расцвела лучше прежнего. О да! Тот взгляд, которым императрица на следующем приеме смотрела на Владимира, ни с чем не сравнить. Шутка ли? Кожа подтянулась и разгладилась, грудь окрепла и поднялась, ну и так далее. Да и муж у нее ожил, начал приставать, как в былые времена. А что в кулуарах о том говорили, так вообще не пересказать, чего только Ульянову не приписывали. Параллельно же Вова крутил могучую интригу по исправлению матримониальных традиций августейших фамилий. Камерный скандал, разгоревшийся из-за сведений о гемофилии Алисы, очень быстро выплеснулся на страницы газеты и превратился в тему для всеобщего обсуждения, в том числе и в самых заурядных питейных заведениях. Само собой, не без помощи Владимира. Девушку буквально за квартал так затравили, что ей пришлось запереться в глухом углу и носа не показывать. Но не успел сойти на страстей, как с шумом и гамом вышла книга «Проклятие королей» за авторством Александра Ульянова, сделавшего себе к тому времени имя уважаемого ученого. Биолог, генетик, дарвинист. Он прошелся таким паровым катком по близкородственным бракам, что поверг в шок всю Европу. Ведь не только монархи таким промышляли, но и самые заурядные банкиры. Да чего уж там, и по крестьянским семьям подобное было нередким явлением. Бум! Новый взрыв публикаций. Бедная Алиса, посчитав, что ее травля продолжилась, тихо скончалась от депрессии. Некоторое время спустя всплыла пикантная подробность. Отчаявшись, девушка приняла яд. Впрочем, эта история мало кого заинтересовала, Журналисты с подачи Владимира обсасывали подробности интимной жизни о домов Европы. А там раз за разом всплывали такие вещи, что вгоняли в краску даже многоопытных гуляк. Причем особенное внимание уделялось потенциальным женихам и невестам. Так что, несмотря на финал 1894 года, цесаревич все еще не имел официальной пассии, перебиваясь актрисами и служанками. Подобная травля делалась вполне целенаправленно. Ульянов старался подтолкнуть августейшую фамилию к осознанию необходимости менять давно устаревшие законы, да и вообще начать переформатировать сознание. Однако не нужно думать, что его заботил только постельный вопрос августейшей фамилии. Нет, благодаря усилиям Вовы ситуация стремительно развивалась сразу во всех плоскостях. Уже на следующий же день после завершения советского траура Ульянов и Юсупова обручились, а всего лишь через месяц и обвенчались, причем с монаршим одобрением и благоволением. И уже в марте 1894 года Зинаида родила девочку Василису, причем роды были на удивление легкими, а ребенок поразительно бодрым и здоровым. Ей и невдомек что-то череда ночных переходов через портал, который она подверглась, сказалось не только на ее теле, но и на малышке. Зинаиде же это показалось знаком, проклятия больше нет. Поэтому она закусила у дела, стремясь отличиться на Ниве размножения. Тем более, что восстановилась крайне быстро, а вскармливать малышку поручили кормилицы. Так что уже в октябре того же года стало известно, что она вновь понесла. Но никакого волнения или сомнения, напротив. Женщину переполняли радость и счастье. Кроме того, Владимир потихоньку приучал ее к разным удобным штучкам из далекого будущего. Изящное нижнее белье, средства гигиены, косметика и прочее, прочее, прочее, что только добавляло ей позитива. Да и сам он продолжал укреплять свои позиции. Чего только стоил его полный титул. что оформился к концу 1894 года. Гвардии капитан первого ранга, флигель-адъютант свиты его императорского величества, Владимир Ильич Ульянов, князь Юсупов, граф Груманд, граф де Шово и маркиз де Сер. Любой истинно верующий коммунист от такого сочетания просто бы выпал в осадок или долго возмущался святотатством. Да и не только коммунист. Даже друзей соратников Вовы из 21 века постоянно тянуло на хихи из-за этой темы. «Это что за большевик лезет к нам на броневик?» – спрашивал было в приватной обстановке Вайнштейн. «Ах, это вы, князь!» – отвечал с улыбкой Кривенко. «Ну или что-то в этом духе». Однако ситуацию это не меняло. За какие-то два года он нахватал титулов целую гору. Причем графа груманта он получил сам за приведение под руку Российской империи земель, на чем, пожалуй, стоит остановиться подробнее. Почему вы так пасмурно лицом? Недовольны? Считаете, что граф это слишком мало? Подозрительно прищурившись, поинтересовалась императрица. Нет, конечно, нет. сплеснул руками Владимир. «Мне просто подумалось, что такой замечательной возможностью нужно обязательно воспользоваться». «О чем вы?» «Что вы знаете о Шпицбергене?» «Шпицберген?» удивленно переспросила Мария Федоровна. «Безжизненные скалы в море где-то на севере. Раньше там водилось много морского зверя, но уж век как все повыбили. А что?» «Да, верно. начну издалека». «Сейчас Россия ограничена на Балтике датскими проливами, которые очень легко блокируются, а на юге еще более проблемными — черноморскими. Поэтому все разговоры о крейсерских операциях российского императорского флота без возможности свободного выхода в мировой океан — всего лишь разговоры. Ведь так?» «Несомненно. И что вы предлагаете?» — спросил император с весьма заинтересованным видом. «Шпицберген сейчас никому не нужен от слова «вообще». «Как вы, ваше императское величество, верно сказали», – кивнул он на императрицу, – «это безжизненная ледяная пустыня, поэтому если Россия пожелает, то довольно легко его получит». Вот я и предлагаю немного слукавить. Я прокачусь по столицам всех стран, которые претендовали когда-либо на этот архипелаг. Поплачусь, дескать, вы сказали, что дадите мне титул, только если я земли к России приезжу. Вот. Предложу им немного денег за отказ от этих земель в нашу пользу. Ведь никто не откажет? Скорее всего, кивнула Мария Федоровна. Но зачем все это? Я практически подошел к этому моменту. Лукаво улыбнулся Владимир. Так вот, после получения пакета отказов, вы, Ваше Императское Величество, возьмете этот архипелаг под свою руку и передадите его мне в водовое владение вместе с титулом. Да с наставлением, отстроить там городок и порт. «С угольной станцией». «Ах, вот куда вы клоните», — усмехнулся Александр Александрович. «Хотите сделать там базу для наших крейсеров?» «Скорее использовать как повод для решения яда более важных задач. С одной стороны, мне нужен будет повод, позволяющий не трогать адмиралтейство. Дескать, император приказал, значит, нужно выполнять. И чем быстрее, тем лучше. Нет до вас. Пока сидите и бойтесь». Фактически ничего не происходит, однако я выступаю как пугало, наводящие на них ужас и заставляющая вести себя пьяичнее, да чаще головой пользоваться не только в качестве подставки для головного убора, а вы становитесь их верным защитником от злого и страшного меня, что опять же будет их стимулировать работать лучше, а то ведь никак впадут в немилость, а тут и я, откуда ни возьмись, с белыми медведями, водкой и балалайкой». С другой стороны, это замечательный повод обеспечить России ряд стратегических выгод под прикрытием кулуарной мишуры. «Каких именно выгод?» — выгнала бровь Мария Федоровна. В первом приближении для обеспечения создания и функционирования этой угольной станции в столь глухом медвежьем углу потребуется создать порт на материке и проложить к нему железную дорогу. Но вы вполне можете пойти дальше и потребовать создания Беломорского канала по типу Кильского. Его как раз сейчас строят. Ого, а вы справитесь? Вполне. Я же с вашим монаршим благоволением. Тем более, что две-три эти канала фактически уже есть. Нева, обводной канал на Ладоге, и Касвий, да Онега. Их остается только в порядок привести. Те же пороги на невес рыть, к примеру. Работ на самом деле не так много. «Если воспользоваться концепцией проведения броненосцев на камелях до да порожняком, то мы вполне можем получить возможность оперативно выводить Балтийскую эскадру в Белое море и далее на простор Мирового океана, хоть всю». «Это все очень интересно», — кивнул сильно оживившийся император. «Но вы говорили о первом приближении. А что во втором?» Северный морской путь, который позволит проводить Балтийскую и Беломорскую эскадры на Дальний Восток вдоль российского побережья. Ну и караваны торговых кораблей водить. Позже, разумеется. Вы серьезно? В 1879 году Норденшельд прошел на обычном китобойном барке Вега практически весь этот путь и вмерз в лед в 160 милях от Берингового пролива. А ведь это был простой китобойный бак. не приспособленной для хождения в Арктике. И никакой инфраструктуры по побережью тоже не было. Если же сделать большой ледокол, да развернуть сеть угольных станций, то можно будет вполне этим путем с выгодой пользоваться. Ведь от Санкт-Петербурга до Владивостока через север в два раза меньше плыть, чем через Суэцкий канал. Плюс, наконец-то, появится возможность задействовать виски и реки в экономике России. Много плотнее, спуская по ним в летний период баржи с грузом и накапливая его на станциях в Устьях. Так он и стал графом Грумантом. Мог бы, конечно, и Шпицбергеном, но император переименовал архипелаг по поморскому образцу. А остальное кавалькаду титулов принесли ему супруга да бабушка, завещавшая, к удивлению, не только все, что нажито непосильным трудом, но и титулы, хотя покупала их в свое время для второго мужа и не собиралась никому дарить. Но узнав о том, что Вова снял проклятие с их рода, решила оставить в наследство вообще все, что могла внучке и ее жениху, с условием, конечно, что они поженятся. Своего рода свадебный подарок. Да и вообще так оказалось, что этот брак окончательно и бесповоротно закрепил за Владимиром положение самого богатого человека в мире. Шутка ли? Удачно расторговавшись сувенирами из складов, грамотно создав ажиотаж, не спеша он смог легализовать 1 миллиард 72 миллиона фунтов стерлингов, плюс сохранить в тайне от всех еще 500 тонн золотого лома. Примечание. Курс фунта стерлингов до реформы Витты составлял 6 рублей 25 копеек за фунт. Для сравнения, годовой бюджет Российской империи в те годы не превышал и 1 миллиарда 500 тонн золота. Это примерно 332 миллиона рублей золотом. После реформы Витте это все увеличится на треть. Еще и 500 тонн золотого лома в подвале. Жуть! Причем большую часть средств Владимир разместил в Московском купеческом банке, предварительно его приобретя. Ни у какого другого частного лица не было столько денег. Вообще нигде в том мире. Если же оценивать покупательную способность, то и, пожалуй, в этом. А потом, после свадьбы и завещания, к этим поистине исполинским высоколиквидным активам добавилось 250 тысяч десятин. Примечание. Десятина – 1,9 га. 250 тысяч десятин – 272 тысячи 500 га. Для сравнения, примерно такую же площадь имеет Москва в 21 веке. 250 тысяч десятин земли в 17 губерниях – преимущественно сельскохозяйственных угодий. Ну и так по мелочи. Несколько особняков, имений до да дворцов, в том числе и небольшое уютное гнездышко на берегу моря во французской провинции Британии. Жизнь била ключом, да не гаечным и не по голове. Столько подарков судьбы, безумие, просто безумие. Главное, чтоб не началось головокружение от успехов. И за дня в день повторял себе как мантру Владимир.